Глава четырнадцатая. О том, как посадили дивное дерево. «Хорошо», — сказал Аслан, и земля содрогнулась от его голоса. И дигори понял, что жители Нарнии слышали и будут передавать их слова своим детям век за веком, быть может, всегда. Но не зазнался, ибо не думал об этом, стоя перед Асланом. Теперь он мог выдержать львиный взор. О себе он забыл и ни о чем не печалился. «Хорошо, сын дама повторил Лев. «Ради этого плода ты жаждал и алкал и плакал. Лишь ты вправе посадить дерево, которое защитит Нарнию. Брось яблоко у реки, где мягкая почва». Дигари повиновался. Было так тихо, что вы бы услышали, как мягко упало яблоко на землю. — И бросил ты хорошо, — сказал Аслан. — Теперь пойдем на коронацию короля Франциска норнийского и королевы Елены. Тут дети заметили Фрэнка и Нелли, одетых совсем иначе, причудливо и прекрасно. Четыре гнома держали шлейф королевской мантии, четыре нимфы шлейф королевино платье Он был без котелка, она без чепчика. Королева распустила волосы, что несказанно ее украсило, но не одеяние и не прическа так сильно изменили королевскую чету. Лица их стали иными, особенно у короля. Хитрость. Недоверчивость, сварливость лондонского кэбмана исчезли, словно их и не было, и всем открылась его отвага и доброта. Наверное, помог сам воздух Нарнии на или беседы со львом, или что еще. — Ну и ну! — шепнула Полли-стрела. — Мой хозяин изменился не меньше меня самой. Теперь он и впрямь хозяин. — Да, — сказала Полли. «Ой, ты мне ухо чекочешь!» «Посмотрим, — сказал Аслан, — что выросло на этих деревьях. Напутали, теперь распутайте». И Дигорь увидел клубок или клетку, точнее большой, как клетка клубок переплетенных ветвей. Два слона пустили в дело хоботы, три гнома топорики быстро все расчистили, и зрителям явились золотое деревце, Серебряное и еще какое-то непонятное, но очень грязное. «Ух ты!» — сказал Дигари. «Да это же не дерево, а дядя!» Чтобы все объяснить, отступим немного назад. Как вы помните, звери пытались посадить дядю в землю и полить. От воды он очнулся, увидел толпу зверей и страшно взвыл — С него текли потоки, а земля, осевшая до щиколоток хлюпала, превратившись в грязь. Вообще-то это было хорошо, потому что все, даже кабан, поняли, что он живой и выкопали его. Но бежать он не смог. Слон схватил его хоботом. Помните, звери считали, что надо подержать его, пока не придет аслан. И вот они сплели вокруг него клубок из веток, а потом набросали туда еды. Осел нарвал чертополоха, но дядя его есть не стал. Белка стала метать ему орехи, но дядя прикрыл голову руками и радости не выказал. Птички услужливо роняли сверху отборных червей, но тщетно. Особенно старался медведь. Он не съел пчелиное гнездо, которое нашел в лесу, и благородно отдал его дяде. Пчелы еще не все улетели, и когда добрый зверь сунул клейкий ком в просвет между ветками, Дядя дернулся, поскользнулся и сел на землю, вернее, на репи А все-таки, — сказал барсук, — меду он поел. И впрямь медведь дотянулся лапой до узника и ткнул улей ему в лицо. Звери искренне привязались к своему странному питомцу и надеялись, что лев разрешит им его держать. Самые умные утверждали, что некоторые звуки, которые он издает, что-то значат. Назвали его бренди. Ибо это сочетание слогов дядя повторял часто и довольно четко. На ночь его оставили в клетке-клубке. Аслан был занят. У дяди накопилось много орехов, яблок, груш, бананов, но все же он провел неприятную ночь. «Подведите его ко мне!» — сказал Аслан. Один из слонов поднял дядю Эндрю и положил у самых лап льва. Дядя не шевелился от страха. — Аслан, — сказала Полли, — успокой его, пожалуйста, и и спугни, чтобы он больше сюда не являлся. — Ты думаешь, он захочет сюда явиться? — спросил Аслан. — Понимаешь, — сказала Полли, — он может послать кого-нибудь. Он обрадовался, что из железки вырос фонарь и решил... — Он ошибся, моя дорогая, — сказал Аслан. — Здесь все растет эти несколько дней. — пока моя песня висит в воздухе, но она умолкнет. Я не могу сказать ему об этом и не могу его утешить, он слишком плохой. Ему не услышать меня, если я заговорю с ним, он услышит только рев и рычание. О, сыны Адамовы, как умело защищаетесь вы от всего, что вам ко благу. Что ж, я дам ему то единственное... Что он способен принять? Он печально опустил большую голову и подул в испуганное лицо чародея. — Спи, — сказал он, — спи, отгородись на несколько часов от бед, которые ты вызвал. И дядя Эндрю тут же закрыл глаза, дыхание его стало ровным. — Ложите его в стороне, — сказал Аслан. А теперь, гномы, покажите, на что вы способны. Сделайте короны для короля и королевы. Гномы бросились толпой к золотому деревцу и вмиг оборвали все листья, даже обломали ветки. Не все. Теперь Дигари и Полли увидели, что дерево и впрямь золотое, из настоящего, чистого, а значит, мягкого золота. Конечно, оно выросло из золотых монет, выпавших из дядиных карманов, точно так же, как серебряное выросло из серебряных. Не весть откуда гномы притащили хворост, молоточки, наковальню, меха, и через минуту-другую огонь ревел, меха пыхтели, золото гнулось под веселый перестук. Гномы знали свое кузнечное дело. Два крота, они любили копать, положили на траву кучу драгоценных камней, и вот под умелыми пальцами маленьких кузнецов засверкали короны. Не уродливые и не тяжелые, как у нынешних монархов, а легкие, тонкие, красивые, словно обруч феи. Корона короля была усыпана рубинами, корона королевы – изумрудами. Когда их охладили в реке, король и королева опустились на колени перед львом, И он короновал их, а потом сказал «Встаньте, Франциск и Елена, отец и мать великих королей Нарнии, Орландии и островов! Правьте справедливо и милостиво, будьте отважны, благословение мое навсегда с вами». Поднялся радостный крик, слоны трубили, птицы хлопали крыльями, а королевская чета стояла торжественно и смущенно, и чем смущеннее были они, тем благородней. Дигарь еще кричал «Ура!», когда услышал глубокий голос «Глядите!». Толпа повернулась, и все издали удивленный, радостный вздох. Немного поодаль стояло прекраснейшее в мире дерево, Оно выросло тихо и быстро, словно подняли флаг на флагштоке, пока длилась коронация, ветки его осеняли светом, а не тенью, ибо были усыпаны сверкающими, как звезды, серебристыми яблоками. Но прекрасней всего был запах, и, вдыхая его, никто уже не мог ни о чем другом думать. — Сын Адама, — сказал лев. Ты хорошо сделал свое дело. А вам, обитатели Нарнии, я поручаю другое. Оберегайте эту яблоню, как она оберегает вас. Колдунья бежала далеко на север. Там она будет жить, укрепляясь в темной силе. Но пока дерево живо, она не придет в Нарнию. Запах его, дарующий нам жизнь... Здоровье и радость, для нее ужас, отчаяние и смерть. Все смотрели на дерево, а лев, сверкнув золотой гривой, повернулся к Дигари и Полли, заметив, что они о чем-то шепчутся. — Что с вами, дети? — спросил он. — Ой, Аслан, прости меня, — начал Дигари густо краснее. Я забыл сказать, она съела яблоко. Он замялся, и Полли договорила за него. Она гораздо меньше боялась показаться глупой. — Вот мы и подумали, — аслан сказала она, — что тут какая-то ошибка. Колдунья не испугалась запаха. — Почему ты так решила, дочь Евы? — спросил Лев. — Она же съела яблоко! — сказала Полли. — Дорогая моя, — ответил Лев, — потому она и боится дерева. Так бывает со всеми, кто сорвет плод не вовремя и не вовремя вкусит. Плод хорош, но он приносит благо только тогда, когда ты вправе его съесть. — Вот как! — сказала Полли. — Значит, он ей не поможет. Она не будет жить вечно? — Будет, — сказал Лев, печально качая головой. Она получила то, что хотела неистощимую силу и бесконечную жизнь, как богиня. Но для злых сердцем долгота дней — лишь долгота бед, и она уже поняла это. Каждый получает то, что хочет. Не каждый этому рад. — Я и сам чуть не съел яблоко, — признался Дигри. Тогда бы и я... — Да, сын мой, — сказал Аслан. Яблоко непременно дает бессмертие и силу, но они не идут на пользу тому, кто сорвал его по своей воле. Если бы кто-нибудь посадил здесь то семя не по моему велению, а сам, дерево охраняло бы Нарнию. Но как? Нарния просто стала бы жестокой и сильной державой вроде Чарна, а не доброй страной, какую я создал ее». — Колдуньи хотела, чтобы ты еще в одном нарушил мою волю. Ты помнишь? — Помню, — сказал дигорь Она подбивала меня взять яблоко для мамы. — Оно бы вылечило твою маму, — сказал Лев. Но пришел бы день, когда и ты, и она пожалели бы об этом. Дигари молчал. Он молча плакал, утратив последнюю надежду, но знал, что лев говорит правду. На свете есть то, что страшнее смерти. Он плакал, пока не услышал тихий голос. «Так было бы, сын мой, если бы ты поддался и сорвал яблоко. Теперь будет не так. В твоем мире нельзя жить вечно, но здоровым быть можно». Иди сюда. Сорви яблоко для мамы. Дигари понял не сразу, а когда понял, медленно, словно во сне, подошел к дереву. Король и королева закричали «Ура!», а гномы и звери подхватили крик, когда он сорвал яблоко и положил в карман. Потом он вернулся ко льву. «Можно я пойду домой?» Спросил он, забыв сказать спасибо, но Аслан... Его понял».